А поэти не подумал, век, и мне не до него. Бог с ним с громом, Бог с ним с шумом, Времени не моего. Если веку не до предков, Не до правнуков мне стад. Век мой — яд мой, век мой — вред мой, Вет мой — враг мой, век мой — ад. Сентябрь. 1934 года.